Документ 106. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва 23 июня 1940 года, 21-26. Получено 23 июня 1940 года в 23-20. Номер 1205 от 23 июня. Срочно! На вашу телеграмму номер 1065 от 22 июня и в дополнение к моей телеграмме номер 1195 от 21 июня. Не публикуется примечание составителя. Молотов сделал мне сегодня следующее заявление. Разрешение Бессарабского вопроса не терпит дальнейших отлагательств. Советское правительство все еще старается разрешить вопрос мирным путем, но оно намерено использовать силу, если румынское правительство отвергнет мирное соглашение. Советские притязания распространяются и на Буковину, в которой проживает украинское население. В виде оправдания Молотов заявил, что хотя прошло много времени, со дня его речи в Верховном Совете, Румыния ничего не сделала для разрешения бессарабского вопроса. Имеется в виду речь Молотова о внешней политике Советского Союза, произнесенной им перед Верховным Советом СССР 29 марта 1940 года. Примечание редакции немецкого издания. Что-то этому должно быть сделано. Я сказал Молотову, что такое решение Советского правительства является для меня неожиданным. Я считал, что Советское правительство будет настаивать на своих претензиях к Бессарабии нами неоспариваемых, но не предпримет самостоятельных действий для их реализации. Я боюсь, что внешнеполитические трудности Румынии, которые в настоящее время снабжают нас, значительным количеством важнейшего для военной и гражданской промышленности сырья, серьезно затронут германские интересы. Я заявил Молотову, что немедленно доложу об этом своему правительству и попросил не предпринимать никаких решительных шагов, пока германское правительство не выработает определенную позицию по отношению к намерениям советского правительства. Молотов обещал проинформировать советское правительство о моей просьбе, но при этом выразительно подчеркнул, что вопрос крайне срочен. Молотов добавил, что советское правительство ожидает, что Германия не будет препятствовать проведению советской акции, а поддержит ее. Советское правительство со своей стороны сделает все возможное для охраны германских интересов в Румынии. Соответственно, я прошу немедленных инструкций телеграфом. Я беру на себя смелость обратить ваше внимание на большое число проживающих в Бессарабии и на Буковине этнических немцев, Volksdeutsche, судьбу которых надо как-нибудь оговорить. Шуленбург